Глава 47. Это был человек. Но и только. Обнаженный по пояс, бледный, худой, с большими кривыми руками, широкими плечами и сморщенным детским лицом, с маленькими блеклыми глазками. Когда он оскалился, Томас разглядел, что зубы у него обточены до острых конусов. Лишенная растительности тела было забрызгано кровью. Он источал злобу, в одной руке сжимал длинные изогнутые лезвия, легкой, отточенной до хирургической остроты, но широкой и кривой, как серп. Томас сразу же понял, каким смертоносным может быть это оружие. Другой двери лестницы не было. Только та, на которой сидел на корточках, этот уродец. Не раздумывая ни секунды, Найт схватил обеими руками свободный конец цепи, перебросил ее через железное ограждение и сиганул в пустоту под куполом. Распрямившись, цепь дернулась и скользнула у него в руках. Томас ослабил хватку и спустился до самого конца. Он оказался на полу святилища еще до того, как убийца отца Пьетро подскочил к ограждению. Найт ожидал, что его будущий противник спустится по лестнице, Поэтому было что-то вдвойне пугающее в том, как уродец, подобно лягушке, запрыгнул на цепь и скользнул вниз в точности, повторяя все его движения. Мгновенно опомнившись, Томас бросился к двери ризницы. Он дернул ее в тот самый момент, когда его противник закончил спуск. Заперта. Томас бегом вернулся в церковь к главному входу, который должен был вывести его на улицу, к людям, но эта дверь также оказалась заперта. Ругаясь, Томас подергал ручку, а когда обернулся, увидел, что человек с мордой летучей мыши вместо лица медленно движется по левому проходу, низко пригнувшись, словно на четвереньках. Оставалась только еще одна дверь, которая могла вести к свободе. Томас пробежал по правому проходу, ища взглядом упавший пистолет, но его нигде не было видно. Найд добрался до двери. «Пусть она будет не заперта! Господи, сделай так, чтобы она оказалась не заперта!» Дверь казалась открытой. За ней был коридор такой же, как тот, что напротив ведущей к и Томас побежал по нему. Облегчение сменилось паникой, когда он увидел, что коридор заканчивается другой дверью, если она заперта на он кольцо в ловушке. Томас подергал за ручку. Язычок щелкнул, но дверь не шелохнулась. Найт тянул и толкал, слыша позади свистящие рычания убийцы, и только потом увидел в замке черный ключ. Дрожащий рукой Томас повернул его и надавил на дверь слишком рано. Почувствовав, что замок заел, он отнял плечо от двери и повернул ключ до конца. Убийцы был совсем близко. Запор щелкнул широко раскрытыми глазами и бешено колотящимся сердцем. Найт толкнул дверь и бросился вперед. Захлопнув дверь за собой, он запоздал и сообразил, что нужно было вытащить ключ и попробовать запереть ее с другой стороны. Ощутив лицом прохладный ночной воздух, Томас на какой то мгновение подумал, что он на свободе. Затем разглядел бетонные стены высотой десять футов, поднимающиеся по обе стороны от дорожки, которая вела к каменной стене, расположенной всего в нескольких ярдах впереди. Ночное небо над головой было наполовину скрыто ветвями и деревьев, простиравшимися над открытым сверху тоннелем. Но дверь за спиной Томаса начала открываться. Рычание внезапно сделалось громче. Шатаясь, Найт побежал вперед, безумно озираясь по сторонам, в поисках выхода из этого тупика. Ничего, по крайней мере, так ему казалось, пока он не посмотрел вниз. В камне зияло отверстие, сделанное человеком, — Круглые, как жерло колодца, а внутри была длинная деревянная лестница, уходящая вглубь земли. На крючке над дырой висел черный резиновый фонарик. Оглянувшись, Томас увидел, что дверь открылась, и начал спускаться. Пять, десять, двадцать, тридцать футов вниз — взгущающийся мрак. Затем вверху появилось бледное круглое лицо убийцы с маленькими твердыми глазками и жуткими зубами. Томас спрыгнул до самого конца и дернул лестницу, убирая ее прочь, как это сделал мальчик из сказки, срубивший бобовый стебель, прежде чем американец последовал за ним. Лестница свалилась с громким стуком, который отразился гулкими отголосками со всех сторон, раскатился по каменным пещерам проходам. Теперь убийца ее и не воспользуется, но, может быть, он спустится по цепи или даже просто спрыгнет вниз. Томас еще не был в безопасности. Но даже если бы он убедился в своем спасении, ему стало бы не намного лучше, потому что Найт понял, куда попал. Тут не могло быть никаких сомнений. Он угодил Фонтанеллу. — Господи, смилуйся надо мной! — подумал Томас.